Глава 73. Юра. Он ни о чем не жалел. Вообще ни о чем. И уверился в правоте собственных поступков, когда Соня, вернувшись домой, первым делом, только что сандалии скинула, прошла в гостиную и полезла в книжный шкаф. Юра не стал спрашивать, что ей там нужно, понимал и без слов. И когда Соня вытащила откуда-то из недр шкафа длинный белый конверт, поинтересовался только. «Мне выйти или остаться с тобой?» «Останься», — произнесла она глухо и села на диван. Юра опустился рядом. Конверт был запечатан, и Соня порвала его слегка дрожащей рукой. Внутри лежал обычный тетрадный лист, сложенный вдвое, на котором темно-синими чернилами было выведено всего несколько предложений. «Софья Владимировна, я не буду оправдываться, мне нет оправданий». Вы наверняка знаете подробности моего дела, по какой причине я оказался в том месте и в то время в подобном виде. Но это не оправдание, скорее уж следствие. Я получил свое наказание, и это не тюремный срок. Не так важны решетки снаружи, как внутри человека. И если из тех, что снаружи, я выйду, то из тех, что внутри, вряд ли. Я просто хотел бы попросить вас попробовать меня простить. Не ради меня, нет ради вас самой. Если вас так же съедает ненависть ко мне, как меня к самому себе, мне бы не хотелось, чтобы вам было больно. Простите». Соня плакала потом почти целый час. И в итоге, вдоволь наревевшись, уткнулась в грудь Юры и прошептала. «Его зовут Анатолий. Мама называла его Толиком, говорила, что он очень хорошо учился в школе в конце концов соня уснула на его диване и юра бесцельно послонявшись по квартире с полчаса и покормив масю подошел к комнате алисы он не смог бы ответить зачем это делает даже если бы очень постарался просто знал что должен что так правильно вошел внутрь не используя ключ дверь сони уже несколько дней не закрывала на замок но и не оставляла распахнутой приблизился к столику Взял в руки знакомую фотографию, закрыл дверь и опустился на пол, положив фоторамку на колени. «Привет, Андрей и Алиса», — прошептал Юра и зажмурился на мгновение, сдерживая непрошенные слезы. «Хоть я и очень рад, что встретил Соню, но мне безумно жаль, что это все случилось с вами. Я думал, мне придется бороться с ее прошлым, даже готовился к серьезным сражениям». Но сегодня я понял, я не стану этого делать. Юра вздохнул, вглядываясь в бесконечно улыбающиеся лица маленькой девочки и взрослого мужчины, тех, кто вечно будет дорог Соне и с кем он никогда не познакомится. Вы составляете часть ее личности, как мой отец, моя сестра и даже мама составляют часть меня. И неважно, живы они или нет, они всегда будут частью моей души. И Соня пусть помнит, пусть порой плачет, пусть скучает, но быть при этом несчастной совсем не обязательно. И я не дам ей быть несчастной, обещаю». Юра усмехнулся и мучительно поморщился. Слезы опять вскипели в глазах, обжигая их солью. «Нелепость, скажете? Совсем ведь недавно я рассуждал о другом. А сейчас разбрасываюсь обещаниями. Но нет, мне это не кажется нелепостью, я так чувствую. Всем сердцем так чувствую, хочу, чтобы так и было. Поэтому и обещаю. Не брошу, не дам в обиду, сделаю счастливой. Вам говорю это, чтобы вы знали и видели. Не Богу, а вам в первую очередь, потому что вы тоже любите ее, как и я. И со своей стороны, вы тоже помогите нам с Соней. Храните ее. И его голос все-таки сорвался и затих, не выдержав эмоционального накала. Сердце заходилось, болело, в глазах из-за слез все расплывалось, и от этого Юре неожиданно показалось, что на фотографии вспыхнула яркая семицветная радуга, хотя он точно знал, что ее там не было. Юра моргнул, смаргивая влагу. Но радуга все оставалась и оставалась. Он зажмурился, выдохнул, и странно. Вдруг почувствовал, будто что-то теплое коснулось плеча. «Мася?» Распахнул глаза. Нет, кошки в комнате не было. Как не было и радуги на фотографии. Конечно, ему почудилось. Когда он вышел из комнаты, Соня еще спала, но через пять минут проснулась и, потянувшись, сказала. Мне такой хороший сон снился. Много солнца, поляна летняя, и Андрей с Алисой прям под радугой сидели и венки плели. Из одуванчиков. Улыбнулся Юра от чего-то даже не удивившись. Нет, из ромашек. Алиса любила ромашки. Соня вздохнула, но ее вздох не был тяжелым. Наоборот, Юре в нем почудилось облегчение. Я, знаешь, я думаю. Надо мне все-таки отдать кому-нибудь их вещи. В той комнате я и вещи Андрея сложила в шкаф. Ничего не смогла выбросить, даже зубную щетку. Надо разобраться и... Ты хочешь сегодня? Нет, нет. Точно не сегодня. Просто... Когда-нибудь? Но скоро. Хорошо, Соня. Все будет, как ты захочешь. Она кивнула и задумчиво добавила. А еще мне, наверное, стоит позвонить коллегам в студию. «Думаешь, вернуться к сценариям?» — оживился Юра. «Пока нет», — качнула головой Соня. «Для этого я еще точно недостаточно. В общем, я просто узнаю, как у них дела. Попрошу рассказать о новых проектах. Вдруг вдохновение накроет».